Глава 5. 15 февраля 1229 года. Мир Сатаре. Смирна. Максим стоял на борту нефа Святая Мария и смотрел на приближающийся порт одного из крупнейших средиземноморских городов той эпохи. В Кельватере шла Святая Анна, практически копия флагмана, весьма примитивный продукт своего времени, хоть и вместительный. Трюмы обоих нефов за путь от Акры до Смирны – Забились под завязку, так как Максим разбойничал самым безобразным образом, без оглядки на раскрытие, ведь вся команда кораблей, слуги и воины были под присягой рода Эрдо, а свидетелей он не оставлял, причем совсем не из-за излишней жестокости. Все оказалось прозаичнее, ему требовалась манна, расходуемая даже после выхода в море, ведь эту сотню лиц, что он себе набрал и продолжал цеплять на разных кораблях при абордажах, требовалось тщательно вылечить, омолодить и укрепить физиологически. Ибо ему нужны дееспособные слуги, а не вечно больной балласт. Вот он и подчищал все встречные корабли, поглощая прану на них даже из крыс. Тысячи поглощенных жизней. И все равно, в смирно он прибыл с потенциалом, заполненным едва ли наполовину. Однако, вопреки негативным ожиданиям, этот греческий город в Малой Азии Встретил его очень гостеприимно, так как слухи о бароне Максиме Адердо докатились сюда много раньше его весьма утлых суденышек. Слишком уж знатно он отметился в Иерусалиме и Акре. «Господин», — постучавшись, заглянул в каюту Годрик, — «там пришел какой-то священник». «Доброго здравия, святой отец», — поприветствовал дракон подозрительного мужчину в сутане. «Вы барон Максим Адердо?» «Да, собственной персоной». «У меня для вас письмо». «Вот приятная неожиданность. Не думал, что знакомые мне люди знают, что я здесь. Я ведь не планировал сюда заходить. Даже паломников оставил в Акре, намереваясь плыть на запад к дальнему проливу. В Смирну приехал патриарх Герман и его святейшество, наслышанное о ваших подвигах в Святой Земле, желает с вами встретиться лично». «Это честь для меня», — как можно более искренне произнес дракон. «Когда и где?» — Точно мне неизвестно, — чуть стушевался священнослужитель. — Все должно быть в письме. В общем, немного еще поговорили, но Максиму ничего толком из священника вытянуть не удалось. А применять магию он не решился, так как на причале было очень много зевак, моряков и иных совершенно ненужных глаз. Поэтому, тепло распрощавшись со столь таинственной личностью, он вернулся в свою каюту и вскрыл письмо. — Годрик. — Да, господин. — Спустя полминуты в дверь вошел рыцарь. «Отправь в город двух человек. Пусть поспрашивают о патриархе германии чего хочет, с кем воюет, только без особого шума». После чего вернулся к делам куда более насущным. А там было чем заняться. Оба нефа были уже разгружены и подняты до совершенно ничтожной осадки в полметра. Само собой все паруса и такелаж, включая мачты, были сняты, а плотники, нанятые в порту, трудились, не покладая рук». Ставили мощное рулевое перо на металлических петлях, штурвал, брашпили для тяжелых якорей, укрепляли набор и так далее. Но главное – делали на берегу. Новые паруса и такелаж. Сам того не ведая, Максим собирается превратить свои нефы в подобие двухмачтовой брамсельной шхуны с гафельными парусами. Совершенно невероятное в то время парусное вооружение не вызывало ничего, кроме удивления и осуждения со стороны знающих мастеровых. Но люди Максима просто выполняли его приказ, а остальные работали за деньги. Дескать, дурит и пусть дурит, лишь бы платил исправно. Проблем с этими веселыми модернизациями, конечно, было невероятное количество, так как местные моряки до да предлагаемых бароном решений еще не доросли. А он сам не был моряком, а потому выдумывал велосипед, причем далеко не самый оптимальный. Хотя в сравнении с тем убожеством, что несли Нефы изначально, даже его потуги выглядели откровением. «В общем, дел хватало». «Ты так молод!» — удивленно покачал головой патриарх вместо приветствия. «То, что говорят о тебе, совершенно невероятно». «Говорить могут все, что угодно», — уклончиво ответил барон. «Мы не в силах противиться переменчивым слухам, которые нередко живут своей жизнью». «То есть те три чуда, что ты явил миру, навет?» «Давайте говорить предметно. Какие именно три чуда?» Исцеление императора, разгром отряда наместника Иерусалима и ночь, проведенная в его Гореме. Все это так, было. Но скажите мне, как вы проверили сведения о гореме? Только косвенно, новый наместник, когда прибыл в Иерусалим, пришел в неописуемую ярость и приказал продать тех жен и наложниц в бордель, но кто-то их выкупил до начала торгов. Вряд ли такое могло произойти просто так. Ты не знаешь, кто их мог выкупить? Мой добрый друг, полагаю, он посчитал, что этих женщин ждет незавидная судьба, и решил им помочь. Допустим, но, признаться, я во все это не верю. Очень уж похоже на сказку. Ты не выглядишь святым, а Всевышний не помогает в таких делах, как близость с женщиной, да еще с чужой. Откуда вы знаете? Святые отцы, они разве напрямую общались с Создателем, перебил Патриарха Дракон. Или, может, как и ныне, действующий понтифик были одержимы лукавым? «Это яресь!» — рявкнул грозно, сдвинув брови патриарх. «Вы не верите мне? Что вас может убедить в моей правоте? Чудо? Хе, вот так сразу? Думаешь, что покажешь мне фокус, и я поверю?» «Наверное, вы слышали о том, как я поступил с воинами ислама в песках под Иерусалимом». «Да, этот дурень, Феофан, божился, что ты читал над каждым из них молитву, после чего тело распадалось в прах. Что это вообще такое? Как человек может на глазах развалиться в прах?» «Хотите посмотреть?» «Безусловно, но только в освященном храме, в присутствии епископов и прочих свидетелей». «Как вам будет угодно», — покладисто кивнул дракон. «Следуй за мной», — произнес патриарх, усмехнувшись после чего развернулся и пошел во внутреннее помещение. Максим же, смиренно и на вид даже несколько беспечно, последовал за этим весьма неприятным человеком. Изнутри же он весь напрягся и начал не только смотреть в оба, да прислушиваться, но и принюхиваться, стараясь уловить какую-нибудь необычную печать крови. Слишком уж нагло вел себя патриарх. В помещении старой и хорошо намоленной церкви находился и подопытный, Связанный мужик в грязной рясе, откровенно фонившей похотью, даже сейчас связанный и сбитый, он ощупывал Максима взглядом на нетрадиционный предмет общения. Кроме него, там же находилось пять епископов и весьма необычный диакон. Внешне-то ничего такого, просто ветхий старик, а вот букет его крови говорил о том, что в нем есть какая-то совершенно ничтожная, но капля родства с драконами». Так что Максим вновь глубоко вдохнул воздух и расплылся в улыбке, наблюдая этого старичка. «Отец Вениамин», — окликнул его патриарх, — «вот человек, о котором я тебе говорил». «Вы хотите, чтобы он стал свидетелем чуда?» — улыбнулся дракон. «Создатель к нему благоволит», — хмыкнул Герман, — «позволяет видеть невидимое». «Иногда исцелять от хворей, да и вообще, ему уже сто десять лет, что само по себе немало. Отец вини...» — осекся патриарх, увидев, что тот стоит на коленях и смотрит на гостя с радостным изумлением. «Боже, это просто невероятно! Ты знаешь, от кого ведешь свой род?» — доброжелательно спросил Максим. «Да, господин, конечно. Никогда не думал, что увижу, он нарочито кашлянул, осекшись. «Не ты один удивлен нашей встречей», — кивнул ему благосклонно дракон. «Отец Вениамин, что ты такое говоришь?» — поразился патриарх, в то время как епископы наблюдали, не вмешиваясь, молча переваривая свои эмоции. «Этот человек во много тысяч раз сильнее меня». «Ты уверен?» — опешил патриарх. «Безусловно. И пришел он сюда только по доброй воле. пожелая он гневаться, от смирны и руин не осталось бы». Всевышний к нему благоволит безмерно. Отец Вениамин, давайте все-таки я сделаю то, ради чего пришел. Вы не против? Как я могу быть против вашей воли? С благоговейным почтением склонился старик. Отлично. Кивнул дракон, предвкушая небольшое пополнение резервуара Манны. И, по уже отработанной схеме произнеся краткую молитву, поглотил бедолага, осужденного на смерть, церковными иерархами. Впрочем, ему все это было непринципиально, лишняя капля маны в любом случае не помешает. Лица епископов и патриарха стали невероятными по своему выражению. Ужас, смешанный с крайней степенью удивления. Лишь Вениамин выразил искреннюю заинтересованность. «А что за синенькие ручейки?» «Прана», — ответил дракон, — «жизненная сила, которая полностью покидала тело». «Удивительно». «Отец Вениамин», — спросил медленно приходящий в себя патриарх, — «вы тоже так можете?» «Увы», — покачал он головой, — «мне безумно далеко до господина барона». Наступила тишина, близкая к гробовой. Максим наслаждался реакцией епископов и патриарха, Вениамин наблюдал с наслаждением за живым драконом, а остальные медленно выкарабкивались из осадка. «Ты действительно собираешься в Новгород?» Или это сказано, чтобы Фридрих от тебя отстал? Наконец нарушил тишину Герман. Вы в курсе нашего с ним разговора? Только в общих чертах, да и то не точно. Он как приехал в Акру стал очень подозрительный. Отлучение от церкви не делает тебя умиротворенным, пожал плечами Максим. Для чего вам нужно знать место, куда я еду? Если ты действительно станешь помогать Фридриху бороться против Ватикана и осядешь в Новгороде, то я напишу для тебя письмо архиепископу Новгородскому, расскажу в нем про твои подвиги и рекомендую. Еще совсем недавно вы называли меня самозванцем и фокусником. Прости меня за скепсис, я был неправ и груб, но и пойми правильно, такие вещи каждый день не происходят. Мне не за что тебя прощать, так как я не обиделся. Хм, кем вы хотите представить меня в глазах архиепископа? Святым чудотворцем, кем же еще? Удивился патриарх. «Вам это зачем? Ведь новгородское архиепископство вам не подчиняется». «Живой святой очень нужен всей нашей церкви. Борьба с латининами обостряется. Император требует объединиться с ними, а значит подчиниться. Остаться я вас не могу заставить, тем более что у вас есть божественная миссия, которая не должна мне препятствовать. Однако помочь найти общий язык с местными иерархами могу». «И это, в свою очередь, укрепит Восточную Церковь?» «Именно!» «Ну что же, в таком случае я действительно еду в Новгород», после минутной паузы и игры в гляделки произнес дракон. Вместо ответа патриарх кивнул и сделал пригласительный жест в сторону двери. «Дескать, давайте продолжим разговор в более подходящем месте». И когда Максим было двинулся вслед за Германом, его кликнул Вениамин. «Господин барон, позвольте один вопрос». «Конечно», — кивнул тот. «А какой ваш цвет?» «Ты про цвета знаешь?» — удивился дракон. «Конечно. Семейная легенда говорит о тридцати основных цветах и очень редком золотом», — завершил фразу Максим, чуть поклонившись. «Да», — по инерции произнес отец Вениамин и осекся. «Ваш цвет...» — «Вы правы. Мой цвет золотой». «Значит, удивленно буркнул себе под нос священник» и резко замолчал, внутренне себя ругая, что едва не сболтнул очень опасные слова. «Долгих лет жизни тебе, друг мой», — улыбнувшись, сказал Максим и перекрестил отца Вениамина, активируя несколько плетений для лечения его тела и общего омоложения. И дряхлый старик на глазах пяти епископов и патриарха меньше, чем за минуту стал молодым мужчиной в полном расцвете сил, которому на вид и двадцати лет не дашь а потом повернулся к патриарху и, подмигнув, отметил «Настоящие чудеса право на заказ не стоит делать».